Немедленно. Что же я сделал? Я дождался, когда выступил с показаниями представитель восточной страховой компании и заставил его сказать, что он уверен в факте совершения преступления, так и было занесено в протокол. Это на случай, если бы мне пришлось потом предъявить ему иск за необоснованный арест, а потом — бац! — я говорю, что моя подзащитная признает себя виновной. Этим я подвел черту под обвинительной процедурой и отключил сэккета до следующего заседания. Потом я истребовал полчаса для беседы с подзащитной и спешно отправил ее в адвокатскую комнату, куда уже принесли тебя». Пять минут наедине с тобой довели ее до кондиции. Когда я вошел, она уже была готова все выложить, и тогда я подослал к ней Кеннеди. Это тот легавый, что проторчал у меня всю ночь. Он самый. Только в полиции он больше не служит. Теперь он работает на меня. Кора думала, что разговаривает с полицейским. Она на самом деле распиналась перед подсадной уткой, но цель была достигнута. Она облегчила душу и вела себя тихо до сегодняшнего дня. Таким образом я выиграл время. Дальше надо было заняться тобой. Я опасался, что ты сбежишь. Обвинение против тебя выдвинуто не было, и это автоматически освобождало тебя из-под ареста, хотя ты этого мог и не знать, но стоило тебе смекнуть, что к чему? И ни раны, ни уши бы, ни здоровяки, санитары не удержали бы тебя на месте. Поэтому, как только Кеннеди разобрался, с скорой, я послал его приглядеть за тобой. И, наконец, финальный аккорд. Маленькая. Ночное совещание между тремя нашими страховыми компаниями. Когда я обрисовал им ситуацию, они быстрехонько обтяпали это дельце. Что значит «обтяпали»? Сначала я прочитал им закон. Акт о вождении средств передвижения на территории штата Калифорния, парагов 141.3.4, ответственность за жизнь и здоровье пассажира. Там говорится, что пассажир автомобиля, получивший увечья, имеет право на возмещение со стороны водителя, если увечье явилось следствием опьянения или преднамеренных преступных действий последнего. Чувствуешь, к чему клоню? Ты был пассажиром, а Кора признала себя виновной в совершении убийства, так что преднамеренных преступных действий хоть отбавляй. А то, что вы были сообщниками, это надо было еще доказать. Тут у страховых компаний не было никаких гарантий, а вдруг она и вправду действовала в одиночку. Поэтому те две компании, которым пришлось бы раскошеливаться в твою пользу, скинулись по пять тысяч, чтобы покрыть расходы третьей». Той, что застраховало грека от несчастных случаев, и это последнее согласилось оплатить полис и прикусить язык. С делом было покончено за полчаса. Он остановился и еще раз улыбнулся своему отражению в зеркале. И что было потом? О, я никогда не забуду эту картину! Я, как сейчас, вижу сэккетовую физиономию в тот момент, когда сегодня этот малый из страховой компании Восточного побережья встал и заявил, что проведенное им расследование привело его к заключению, что преступления не было, и что его компания выплатит страховку в полном размере. Ты знаешь, что это за чувство, Чемберс? Какое это упоение раскрыться перед противником? «На, бей!» И в последнюю секунду увернуться и врезать ему в челюсть. Чемберс — это самое прекрасное чувство в мире. Я все-таки не понимаю, не совсем понимаю, зачем этот малый снова полез давать показания, ведь Кора уже признала себя виновной. Правильно но ей не вынесли еще приговора. Перед этим суд обычно заслушивает свидетелей, чтобы выяснить подробности дела и определить правильную меру наказания, а Секкет жаждал крови. С места в карьер потребовал смертного приговора. О, он кровожаден, как акула наш Секкет. Вот почему я так люблю с ним потягаться. Он, видишь ли, всерьез верит, что смертными приговорами можно чего-то добиться. Когда играешь против сетки, то ставки велики. И так он вызывает этого сукиного сына из страховой компании, и вдомек ему, что это уже не его сукин сын, а мой сукин сын. Ну и взбесился же он, когда до него дошло, да только поздно было. Если страховая компания не верит в виновность коры, то присяжный и подавно не верит. После того, что сказал этот парень, ее просто не могли осудить. Ни-ни! Тут-то я сэкета и испек. Я встал и произнес речь. Я не торопился. Сперва я сказал, что моя подзащитная с самого начала утверждала, что она невиновна, но я ей не верил. Считал, что против нее имеются неопровержимые улики, при которых ее осудит любой суд. Я сказал, что признал ее виновной, полагая, что единственное, на что она может рассчитывать, — это снисхождение суда. Но! Слышал бы ты, с каким смаком я произнес это «но», Чемберс? Но в свете только что услышанных показаний мне не остается ничего иного, кроме как отказаться от ранее сделанного заявления о виновности моей подзащитной и настаивать на дальнейшем разбирательстве дела. Секкету нечего было возразить, потому что еще не истекли восемь дней, в течение которых я имею право на повторные заявления. Секкет понял, что его обставили. Он согласился на рассмотрение обвинения в непредумышленном убийстве. Суд допросил остальных свидетелей без нашего с ним участия, дал Кори шесть месяцев условно и чуть не извинялся даже за это. Обвинение в умышленном нанесении телесных повреждений Фрэнку Чемберсу мы аннулировали. Это был ключевой момент, а мы едва об этом не забыли. В дверь постучали. Кеннеди впустил кору, положил перед Кацем какие-то бумаги и вышел. — Ну, вот и все, Чайберс. Подпиши вот здесь.